Эй, алло, поглух, что ли, я громки окликнул бывшего попутчика. Пушкин мне хоть и обернулся, сказал начальственным тоном: "Нет". И добавил, высоко поглядывая на прибывших: "Их благородие прошлый год в это время транспорт увёл, ни считав всяким шильцам и измайловым". А ты небоярского сына стал похож, сказал сыцуй, складывая в кучу привезённые мешки, то есть са корзины. Вот Подручиков теперь сложо в кустень изолыба, как будто только что узнал табаляков. Я всю жизнь при благородных манерах обучен. Так, пойду квартиру убирать. Господин поручик ставит на край стола чарку. И если я её не выпиваю, говорит мне, скажи, господин Кускин, чем недоволен? Я, говорит, люблю, когда она примиг. Ты про какого? Порочек Долдыч? Про того штурмана, что на Бастонского Жда похож? Про Талина подсказал Васильев. Пушкин взглянул на него насмешливо, хмыкнул, придвинулся лицом к лицу так близко, что Ссой отпрянул от зловонного перегара раки. "У него полно мочи, я", сказал приглушённо, воровато глянулся. "Его даже господа лейтенанты побаиваются". И в полный голос добавил, опять принимая важный вид: "Их благородье говорит: послужишь мне?" отправлю прошение ко двору выхвачу по тебе благородный чин так и вот он собирался ещё что-то сказать ну промышленные пошли к воротам крепости забыв про бывшего священника возле сторожевой башни они столкнулись с пушкарём Тимокаевым Феникс не приходил миролюбиво спросил сысой на этой неделе в тумане транспорт видел Пушкарь помялся, почесывая затылок, и добавил, «Только никто ведь не верит!» «Рано еще, — пожал плечами сысой!» «Рано! — согласился Тимакаев. Да только нынешним штурманам весна не помеха!» Стоял я в карауле под утро, Зыбь шла по морю, полз туман, Гляжу под малыми парусами, Бортом к волне дрейфует фрегат. «Я хотел уже из пушки пальнуть!» Да пропало судно. Может быть, и другой какой корабль. А может, и «Феникс» заплутал в тумане, проскочил мимо залива. Со дня на день должен подойти. Хорошо бы, — проворчал Васильев, — мы уже сусеки выскоблили. — У Филиппа не отощаешь, — раздался насмешливый голос Тимофея Тараканова. — Давно жду у вас. Пора партию собирать. На нём была парка поверх шерстяной рубахи, голова стрижена как у квихпака, на щеках щетина от сбритой бороды. Не болел ли, спросил сысой. Хлеб кончился, а как на юкулу перешли, вши появились. Обрил паклы, чтобы им разгуляться было негде. Звалика беднее, но народу возле церкви было мало. На крыцов сбежались смеяться, шелавливо крестя черневые и креолы и кадьякские дети. В притворе упали на колени в молитве детской и гривой. Удивился Сысой, совсем как в России. С клироса сошел долговязый отец Афанасий. Спросил о чем-то детей на заморском гнусавом языке. Ребятишки, смеясь, заквакали в ответ. Переглянулись в табаляки. Монахи по иноземному школьников учат. Степенно кланяясь и отвечая на поклоны из царских врат, вышел отец Герман в Епитрахиле. Узнался Сойя с Василием, подошел к ним, они поклонились и приложились к мужицкой руке в цыпках. «Здоров ли, батушка? Слава Богу! А вы, как зимовали, светлые глаза инока смотрели на стрелков печально. Редко на исповеди бываете. Грех!» Он вздохнул и добавил. «А за молоко спасибо! В скоромные дни пьем!» И вас добрым словом поминаем. За картофель и репу благодарствуем. Храни вас, Господь!» Отец Герман обернулся к детишкам. Наши питомцы, сказал, «Школьники, Скоро я твоего сынка учить бы надо». Сысой пожал плечами, отвел глаза. Говорено, переговорено о том, В доме и решено оставить Петруху при хозяйстве. Монахи худому не научат, но что с него будет, если с малых лет станет жить показёрным? Заходите после обеда, поговорим, кивнул инок. Так у нас сход, батюшка. Мерцающий свет в добрых глазах монаха озадаченно мигнул. Отец Герман наморщил лоб. Духовных не приглашали. Те больничали, стояли службу. Подошли к исповеде после протиснувшихся вперед кадьяков и индейцев. К причастию шли, подавляя брезгливость. Хоть и крещены туземцы, а все равно чужие. Одно дело Никольский приход, где все друг друга знают, другое дело здешний. В Павловскую церковь входи все, кому не лень. По случаю воскресенья поселенцы и промышленные отдыхали, только на стенах маячили караульные. После службы СССР с Василием отправились в казарму. Там им сказали, что схода не будет. Передувщики все за всех решили. Табляки хотели уже идти к правителю, доложить о своем житье, но их снова нашел Тимофей. — Погаус зайдите, — сказал тихо. — Давно вас, набожных, ждем. Поговорить надо. После скрипучих ворот склада сидел на бочке Демид Куликалов и со строгостью поглядывал на проходивших. По всему видно было, он уже пропустил чарочку. — Будь здоров, Демид Ильич, — приветствовали его стрелки. — Слышали тебя в Якутат, управляющим, — прочат.